Мысли Войдена внезапно прервал голос Гарсия. «Сеньоры, за нами, кажется, хвост. Целых два», – уточнил Олег, сидевший в заднем отсеке Хаммера. «Один сзади, один спереди». Думанов рукой указал на лобовое стекло. Войден давно заметила эти машины и сидевших в них людей. Рано утром он попросил Олега отвезти его на виллу, где чеченцы попали в ловушку. Место все было уклеено желтыми лентами – Но Гарсия дал полисмену сотню баксов, и тот с готовностью стал водить их, якобы журналистов, по зданию, подсказывая, где лучше сделать фото, и охотно рассказывая представителям прессы все известные ему подробности. Олег довольно нелепо выглядел с фотоаппаратом, но, похоже, полицию это мало интересовало. Они рассматривали объект минут 30, в течение которых Войден старательно позировал в окнах на крыше и на длинном опоясывающем всю виллу балконе. Войдан сразу заметил блеск оптики на склоне одного из далеких холмов. Расстояние для выстрела было достаточно велико, из-за своих спутников он не опасался. Скорее всего за ними просто наблюдали, и Войдан не мешал процессу, не собираясь пока мешать ему и далее. Через час они возвращались. Только не оглядывайтесь и не высовывайтесь предупредил Войден Спутников, мельком взглянув в зеркало заднего обзора. Там ехала здоровенная черная Тойота, стараясь держаться поближе к машине Гарсия. В ней сидело четверо. Впереди их пас второй, похожий по размерам синий пикап, несколько минут назад вынырнувший из переулка по ходу улицы. «Я, кажется, знаю этих ребят», – бросил Гарсия, не поворачивая головы. «Кровавые ангелы. Это местная банда такая». «Ты уверен?» – уточнил Олег. «Конечно. У них и машина с характерным окрасом. Видите красные полосы на капоте?» «Ну что ж, сейчас мы еще добавим им на машину красного», — хмуро сообщил полковник Думанов, потянувшись к кобуре «Не надо», — предостерегающе поднял руку Войден. «Не понял», — недоуменно посмотрел на него Думанов. «Олег, я прекрасно знаю твой статус здесь в отделе, но я — советник аналитического отдела», — мягко объяснил Войден. «Я прилетел, как ты знаешь, довольно издалека, и прилетел не для того, чтобы ты объяснял мне, что и как делать. Мы ничего не будем предпринимать». «Хосе, мы можем заставить их немного за нами погоняться?» Гарсия непринужденно оглянулся. «Можем попробовать. Если, конечно…» Гарсия улыбнулся. «Господин Смирнов заплатит за ремонт машины». «Господин Смирнов заплатит?» Войден повернулся к сидевшему сзади Олегу. «Заплатит». Зло буркнул Олег. «И за машину, и за похороны, и за все остальное». «Ну что ж, тогда поехали», – скомандовал Войден, добавив. «Хосе, если они начнут стрелять, держись правой стороны улицы, чтобы они обходили нас с моей стороны. А ты, Олег, сразу валишься на сиденье и не вздумай мне вступать в перестрелку. Никаких геройств. Я тебя очень серьезно предупреждаю». В голосе Войдена появились металлические нотки, и Олег неожиданно для себя осекся на полуслове «Вы готовы?» На всякий случай спросил Гарсия, и до упора выжал акселератор. Раздался хлопок, напоминающий выстрел из пушки, и машина взревела, как танк на перегазовке. «Ну что ж, говнюки», — весело сообщил Гарсия, словно обращаясь к преследователям. «Я давно ждал случай надрать ваши красные задницы. Держимся крепче». Хаммер выехал на ровный участок дороги, стремительно пожирая наползающий асфальт. Гарсия огнал километров 200 машина словно слон, Грузно подпрыгивала на каждом ухабе. Форд впереди тоже увеличил скорость, сохраняя дистанцию, но Тойота сзади их догоняла. Скосив взгляд на зеркало, Гарсия резко ударил по тормозам, и зарычав шинами, Хаммер как горячий утюг заскользил по асфальту. Не успел он остановиться, как сзади раздался звон, грохот и страшный скрежет металла. Тойота с размаха врезалась в задний бампер. Заревев коробкой передач, Хаммер немного подал назад и задымив колесами, снова стал набирать скорость, высвобождаясь из объятий изуродованной Тойоты. «Сильная машина, но слабый водитель», – заметил Гарсия, хотя все было понятно и без слов. Машины были почти одного класса, хотя пикап был даже немного повыше Хаммера. Увидев его несущийся к Тойоте задний бампер, водила с перепугу затормозил, вдавив свой капот в асфальт и с размахом врезавшись в препятствие радиатора. Капот в смятку и кусок мотора в салоне, сообщил Олег, смотревший в заднее стекло. Ну что ж, отлично, коротко бросил Луй. Теперь направо. Не дожидаясь реакции Гарси, он протянул руку к рулю и рывком вогнал машину в пустой переулок, куда Хаммер въехал буквально на двух колёсах. Так, а теперь просьба всем покинуть машину. Быстро. Скомандовал Войден и первым стремительно выскочил наружу. Ты что? вытаращив глаза, пробормотал Олег. Войден не стал тратить время на объяснения и, выломав дверь, выбросил Олега из машины вместе с местом. Гарсия с отвисшей челюстью покинул машину сам, двигаясь словно на автопилоте. Похоже, он что-то хотел сказать, но не знал, что, переводя крайне удивленный взгляд то на Войдена, то на катапультированного из джипа Олега Думанова. Тот так и сидел в кресле с видом нештатно приземлившегося космонавта. «Встретимся в посольстве. Смирнов, пусть позвонит Дубровину, скажет кот-бояр». Сходу бросил Войден, садясь за руль. Двигатель взвыл, и войдан в клубах дыма и пыли снова выкатил на улицу. Погоня не заставила себя ждать, и не успел войдан поравняться с разбитой Тойотой, его начал настигать Форд. Он гнался за ним на хорошей скорости, рыча двигателем и пыхая вспышками автоматического оружия. По камеру застучали первые пули. Машина только когда-то была армейской, и сейчас от внутренних бронеплит мало что осталось. Какое-то время она держалась, но метров через 500 одна из пуль нашла цель. С такого расстояния иначе и быть не могло. С грохотом лопнула шина, и Хаммер вылетел на тротуар. Срезав бампером дерево, он завертелся вокруг своей оси, перевернулся на бок и, подпрыгнув кубарем, полетел в переулок. Сгруппировавшись, Войден почти не двигался, изредка лениво уклоняясь от врезающихся в салон кусков железа. Завоняло бензином и паленой изоляцией. Из-под изуродованного капота появились первые языки пламени. «Скоро огонь подберется к вакуумному насосу», – разочарованно подумал Войден, но преследователи уже вовсю лупили прикладами в лобовое стекло. Как он и рассчитывал, его хотели взять живым. Наконец стекло пало и в ноздри Войдена ударил отвратительный запах дешевого одеколона и давно не мытых тел. Он прикрыл глаза, незаметно наблюдая, как в шею уткнулась дуло автомата. Зашипел невидимый огнетушитель. Перебивая друг друга, преследователи интенсивно обсуждали погоню на испанском и, видимо, грозились в адрес Войдена тяжелым членовредительством. Потом к нему потянулось несколько рук, вытащивших его наружу. Войден не брал никогда уроков актерского мастерства, Но контуженного аварии и сильно испуганного человека он изобразил довольно хорошо. По тону голосов окруживших его людей он понял, что ему верят, хотя еще и с ней об этом свидетельствовал недавно резкий, но сейчас пошедший на убыль запах адреналина от их кожи. войдана ударили рукояткой пистолета по голове, и он, охнув, рухнул на асфальт. Окружающая шпана для бояра не представляла никакой угрозы. Он легко мог убить их всех сделав это одной рукой с закрытыми глазами. Но шпана его не интересовала. Войдену нужны были люди, нанявшие этот одноразовый мусор. Ради встречи с ними можно было разрешить себя немного попинать. Тем более, что правильно концентрируя энергию в местах ударов, он незаметно для бьющих сводил эти повреждения к нулю. Войден мог остановить телом даже пулю, хотя гораздо проще было просто уйти с траекторией выстрела. Как бояры ожидал, его мешком погрузили в машину и повезли к месту передачи. Полулёжа на полу заднего отсека пикапа, он с сожалением рассматривал окружавшие его молодые лица. Наверное, эти люди не были прирожденными бандитами. Наверное, если бы в России однажды не победили русские, сегодня миллионы соплеменников войдана точно так же пытались выживать, разбившись на уголовные банды, воюющие сразу против всех. К счастью для русского народа, слава Яру, всё поменялось к несчастью для этих кровавых ангелов, или как там они себя называли, всем им предстояло умереть. Это случилось через полтора часа, когда машина остановилась. По расчетам Войдена, Николай и Гарсе уже давно были в посольстве, и спутниковая группировка над Мексикой старательно сканировала район в поисках синего Форда и сигнала биочипа Войдена. Скорее всего, сканировали районы те, кто охотился за Войденом точнее, за помощником главного аналитика. Он старательно играл свою роль и даже оставил в гостинице ноутбук, в надежде, что за ним придут. Если враги клюнут и на эту приманку, то можно сказать, что половина операции уже выполнена. Флешка с паролем была при нем, так что уже появлялся элемент для торговли, ибо халдеям наверняка будет крайне интересно познакомиться с имеющимися у Ябеды данными по Мексике. Но что им даст это знание, если, получив его, они будут мертвы? Хлопнули двери, и чьи-то руки вытащили Войдена наружу. Он позволил себе открыть глаза, осматривая пространство взглядом сильно испуганного человека. Красных ангелов было шестеро, а стоящие четверо в камуфляже с короткими автоматами, похоже, были встречающими. Что это? На крыше Форда, в котором его везли, была растянута какая-то серая трямка с рисунком, которого раньше не было. «Похоже на экранированную сеть», — подумал Войден. Странно и неожиданно, но они предусмотрели возможность слежения со спутника. Почти мгновенно Войден осмотрел оружие встречавших, одновременно планируя тактику своих дальнейших действий. Но ни один из автоматов ему не угрожал. Все они были повернуты на кровавых ангелов. Самый здоровый, и, видимо, старший из которых, о чем-то оживленно спорил. Затем, со словами се сеньор Си», главарь отдал какой-то странный продолговатый цилиндр встречающим. В смысл требований здоровяка Войден вникнуть не успел. Испанский он знал плохо, а команда «Открыть огонь» прозвучала довольно быстро. Четверо мужчин в камуфляже, до этого перебрасывавшихся между собой короткими фразами на русском, вдруг открыли огонь и буквально изорвали мексиканцев куски. Войдена люди в камуфляже затем обыскали, отобрав флешку и разбив мобильный телефон, после чего вежливо предложили сесть в стоящий неподалеку серый БМВ, на крыше и багажнике которого также была натянута экранирующая ткань. «Идите, пожалуйста, в машину, и без глупостей, пожалуйста». Войден не стал спорить и, держа руки на виду, уселся на заднее сиденье. Двое в камуфляже сели по сторонам, еще двое сзади. И они поехали. У одного из кармана торчал тот самый цилиндр. «Я сотрудник посольства Русской Республики», — первым нарушил молчание Войден. «Что вам от нас нужно? Меня уже ищут. И через 15 минут в этом районе уже будет полиция. Ваши действия могут стать причиной очень серьёзного международного инцидента. И правительство Мексики...» Войден минуты две нёс всю эту чушь, пока человек справа от водителя не приказал ему заткнуться. Но Войден упрямо продолжал играть свою роль, пока не получил пару ударов кулаком в живот. «Я могу хотя бы узнать, куда мы едем?» – спросил Войден, выдержав необходимую по его расчетам паузу после битья. «Увидишь», – бросил через плечо водитель, жилистый как пантера, человек с хищным выражением лица. Повернув руль, он вывел машину на узкую дорогу, полосой протянувшейся через пустыню к горам. Стрелка спидометра замерла на делении 100 миль в час. Мимо один за другим проносились телеграфные столбы. Слева появился указатель с цифрой 195, и Войден приблизительно понял, куда его везут. Он прикрыл веки, защищая глаза от летевших в открытые окна песчинок и насекомых, и стал размышлять о своих дальнейших действиях. У него пока не было ответов на многие вопросы, но то, что его везли к морю, было не очень хорошим знаком. Скорее всего, там ждет яхта выбор который в качестве базы крайне маловероятен. Там у них штаб или некий перевалочный пункт, через который фильтруются и проверяются люди, контактирующие с главными врагами. Но даже если там штаб, точнее один из штабов, его раскрытие и захват все равно будет победой. Тревога. Внедорожник Дубровина немного пробуксовал по асфальту, встраиваясь в ряд широкого подземного тоннеля, проходящего под Красной площадью. Движение было плотным, что заставило Дубровина в третий раз за сегодняшний день проклясть коммуняк, у которых сверху сегодня было подобие демонстрации или шествия. Часть их двигалась к месту по тротуару того же тоннеля. Крики их мегафонов долетали через закрытые стекла автомобиля. Была бы на то его личная воля, всех красных давно вывезли бы в Сибирь где их бывшие идеологи активно строили города за полярным кругом. Однако звание старшины дозора безопасности при круге праве давно научило Дубровина поступаться с личными желаниями. Он порядком устал от последних событий. Было одно важное отличие от того, что было ранее заведено в государственных системах. Силовая структура республики была, в общем, достаточно обычной. Но контролером, наблюдателем над ней, не мог быть профессиональный бюрократ или военный. Должность и работа была общественной, это было главным и свято соблюдавшимся условием. И только такой трудоголик, как Дубровин, мог сочетать работу в своей компании, где зарабатывал деньги, с этой почетной, но очень хлопотной обязанностью старшины дозора при круге праве. Он и такие, как он, были высшей инстанцией безопасности страны, которые присматривали за спецслужбами, но не были государственными служащими. Только так можно было гарантировать контроль. Депутаты из Народного Веча все же были дилетантами для такой функции. Бросив взгляд на часы, Дубровин нервно стукнул кулаком по рулю. Заставить поток машин двигаться быстрее не было никакой возможности. Поток же был крайне плотным, ибо коммуняки наверху проводили свое действо. После победы русская власть провозгласила полную свободу религиозной и политической жизни людей, разрешив каждому русскому человеку верить во что он хочет – И исповедовать такие политические идеи, какие ему нравятся. Как следствие, была разрешена полная свобода митингов и шествий, хотя и с небольшой оговоркой – они не должны были мешать другим людям. Дубровин подумал – все люди, как люди, митингуют, шествуют, но не мешают, ибо за это нужно было платить по искам опоздавшим людям. Но вот коммуняки – чисто зомби – никакие иски их не останавливают и выплаты по ним. Никакие аргументы не доходят. Новая русская экономика за пять лет дала людям больше, чем на протяжении века обещала коммунистическая партия. Простой русский мастеровой уже сегодня мог иметь свой дом и гектар земли в экологически чистом районе. Две или три машины, возможность отдыхать в любом месте мира и учить детей практически в любом университете. Тем не менее, идиоты на Руси не переводились, и на митинги коммуняк ходило пока еще много народа. 5-6% населения, как ни крути, этот культ исповедовало. Особо коммуняки любили собираться у ямы, как в народе называли место, где некогда стоял Зиккурат. Скорее всего, это была формой какой-то зависимости, сродни наркотической от этого сатанинского сооружения. Источник воздействия убрали, зависимости ликвидировали, но для кого-то это оказалось потерей. Люди уже не могут без этого наркотика-морока. Сложный оказался процесс. Жульёта Коммуняцкая, которая ими в россиянские времена руководила, конечно, по большей части посадили. За дело, за воровство, соучастие в геноциде, узурпации власти. Но эти простые ни в чём замешаны не были. Просто мозги им сильно вправили. Когда башню Зиккурата на Красной площади снесли, и волхи осветили место, высказывались разные идеи, что устроить в оставшейся яме. Одни предлагали сделать там общественную уборную, превратив уходящий вглубь подземелья Зиккурата в гигантский калоотстойник. Другие хотели место залить бетоном и на века запечатать. Споры на эту тему велись по сей день. Поэтому пока на месте Зиккурата действительно была яма, хотя и залитая небольшим слоем бетона, и обнесенная цепной оградой. Вопрос о дальнейшей судьбе участка решался, однако народ решил его по-своему, и по всеобщему молчаливому согласию яма стала гигантской урной, куда всякий проходящий норовил бросить окурок, плюнуть или выкинуть мусор. Люди шли через всю Красную площадь, чтобы только швырнуть в яму испорченный кусок колбасы или найденную на дороге дохлую крысу. За неделю в яме скапливался целый грузовик дерьма. Однако праву района это не беспокоило, ибо каждую Красную субботу коммуняки устраивали добровольный субботник и с песнями чистили предпоследнее место упокоения своего любимого Ильича. Сегодня же было воскресенье, И такое обилие машин с красными флажками удивляло. Митинг сверху должен был быть немалый — тысячи три. И Дубровин решил, что не мешает поинтересоваться в интернете, о чем они там толкуют. Активировав видеопанель и бросая короткие взгляды на дорогу, свободной рукой Дубровин стал перебирать закладки браузера, приветствовавшего его стартовой страницей сайта Ари.ру. Коммуниатских сайтов в закладках Дубровина, естественно, не было ибо таким дерьмом не стоило засорять ограниченное число терабайт слабенького по нынешним временам автомобильного Винчестера. Дубровин открыл сайт Ябеды, где на странице «Разыскиваются» быстро нашел знакомую поганую рожу идеолога коммуняцкого сайта. В свое время, когда коммуняки ненадолго получили власть в Комитете 10, это Мурло успело натворить дел на два смертных приговора. Хотя, по мнению Дубровина, было достаточно вставки одного хорошего канделябра в его задницу. Потом, видя, что пахнет жареным, Мурло из движения за советскую родину, что в сокращении читалось как засор, спешно эвакуировалась на одном из частных самолетов, принадлежащих бедному и честному функционеру КПРФ. С тех пор певец коммунизма скрывался где-то у своих братьев-арабов. Израильтяне предлагали, конечно, его оттуда достать, но услуга стоила ответной услуги, а Мурло того не стоило. Пока до каждого куска дерьма не доходили руки, но, решив с экстрадицией самых одиозных врагов, зачистить Палестину от спрятавшихся там бывших певцов коммунизма, было делом от силы 48 часов. За рубли, баксы или евро любой толковый араб с удовольствием покажет, где эта вся сволочь тусуется. Под физиономией разыскиваемого гражданина из Асар был, как и ожидалось, гипертекст с адресами изданий, где этот негодяй публиковал свои воззвания. По одному Дубровин стал открывать эти последние рупоры коммунизма пробегая взглядом по стандартным абзацам с призывами свергнуть националистическую власть в России. На самом деле, эту помойку нужно было бы давно, конечно, прикрыть, но Русь была демократическим государством, и никому здесь уже не приходило в голову кому-то что-то запрещать. Достаточно было вывешивать данные о национальности владельца на первой странице ресурса, и 99% вражьих голосов заткнулись сами собой. Человек открывал сайт, смотрел на национальную принадлежность хозяев. И сразу закрывал. Увы, с коммунизмом так не получилось, ибо часть русских была больна им, продолжая сеять заразу в восприимчивых умах. Поэтому приходилось мириться и с их газетками, и с их митингами, ибо на то была свобода шествий. Умом-то Дубровин принимал правоту таких порядков в новом русском государстве, но душа его негодовала. Он-то работал в подполье. Вообще этих свобод, по мнению Дубровина, было иногда даже слишком много – В свое время, натерпевшись от произвола россиянских чиновников, сегодня на Руси создали такую судебную систему, что людям, связанным с государственной властью, если дело касалось лично их, иногда было сложно засадить даже натуральных жуликов и негодяев. Пара таких уродов самым наглым образом использовала технологическую наработку, которой фирма Дубровина занималась без малого два года. Если бы он был обычным гражданином республики, тогда ворам удалось бы наступить на хвост конце концов, правда была на стороне Дубровина. Но входя в систему круга прави, который проверял и утверждал судей перед рассмотрением своего дела, Дубровин должен был или навсегда сложить себя полномочия, или судиться по особому протоколу, предусмотренному для лиц его статусом. Правила там были такие, что для посадки вора нужно было поймать его прямо за руку, причем при свете и при 33 свидетелях а с техническим ноу-хау, его разработкой, что-то доказать было не совсем просто. Жульё так быстро бы не сдалось. А проиграй он ещё и суд, и такое было не исключено. Пришлось бы расставаться со званием старшины Дозора. Поэтому, посоветовавшись с Надеем, Дубровин просто плюнул на всё, оставив разбирательство на будущее. Сейчас его интересовало только настоящее, а именно поимка всех негодяев, десятилетиями пивших кровь из его народа, Это было самым важным делом в жизни. Оно отнимало все силы и все время, которого на бизнес почти не оставалось. И если бы не Лада, иногда подбрасывающая заказы его фирме, то и бизнес давно бы накрылся. Хотя, к счастью, у Дубровина попадались близкие по духу люди, не только среди соратников. Полгода назад к нему обратились японцы из одной более чем крупной компании и попросили повторить для них те самые разработки по информационной безопасности, что у Дубровина украли. «Мы общались с другими продавцами технологий», — объяснили японцы. «И, естественно, выплыл вопрос о вашем иске. Даже удивительно, что вы отказались от этого дела». «Такие у нас законы», — пожал плечами Дубровин. Тем не менее, японцы в его авторстве разработок не сомневались и попросили Дубровина внедрить свой проект у себя в корпорации, обещая за это дело очень даже серьезные деньги. И завтра утром у него должна была состояться встреча с японцем, руководителем фирмы «Заказчика», чтобы сделать подробную презентацию технологии. Но после обеда позвонил оперативник Ябеды, рассказав, что с операцией Войдена что-то пошло не так. Формат работы старшины дозора красный. Это предусматривало, что все встречи и другие дела по боку. Вплотную подключился уже сам Озеров. Сама по себе операция была достаточно стандартной. И для Дубровина, как старшины, шла по зеленому формату. Хотя сама тема поиска артефакта, безусловно, была наиважнейшей и он ее вел все эти годы. Но текучку сопровождали опытные оперативники, которые сбрасывали ему данные для контроля. дубровина только пришлось сделать звонок на борт самолета, в котором летел Войден, когда пришла новая информация. Схема была хорошо опробирована и выглядела так. Ябеда посылала на место своего сотрудника, который должен был как бы внедриться в группировку разыскиваемых преступников, но внедриться так, чтобы те поняли, перед ними агент Ябеды. Потом следовала короткая игра и начало торговли. Вместо того, чтобы попытаться ликвидировать агента, выявившие агента охраны и окружения разыскиваемого олигарха, начинали по старшинству бегать к агенту и вербоваться, предлагая свои услуги. Это была замечательная тактика, позволяющая раскрывать и выявлять такие глубокие сети, что они поражали даже видавших виды сотрудников. Однако сейчас Войдена на самом деле похитили. По сценарию, агента как раз и должны были попытаться захватить, для чего и послали Войдена, чтобы не подвергать риску кого-то из обычных людей. Но похитить Войдена смогли так, что похитители сумели ускользнуть от целой группировки спутников над районом операции. Ни следа, ни намека, ничего. К делу срочно подключили наиболее опытных оперативников. Ситуация с Войденом складывалась совсем не запланированно. Что с ним? И почему импульс его на датчика вшитого в тело, не могут засечь спутники? Такое было впервые. А на датчики никто знать не мог. «Разговоры с японцами, значит, откладываются», — понял Дубровин. Его зам, толковый парень, конечно, разберется. Однако японцы могут неправильно понять отсутствие Дубровина. Нужно было как-то аргументировать. Но как, если операция, к которой надо было ему подключиться, была сверхсекретной? Дубровин вызвал по бортовой связи номер японца. Через минуту кусочек лобового стекла перед водителем превратился в экран. На экране появилось лицо японки-переводчицы. «Представительство мистера Иясуки таджира прозвучал ее приятный голос. Особо не заботясь о будущем, Дубровин просто объяснил, что находится по государственной необходимости – долгу. Что долг требует отлучиться на неопределенное время – что переговоры по контракту – это очень замечательно, но у него нет выбора, и он надеется, что господин таджира поймет его отсутствие завтра. Получилось все это более чем невежливо. С этими словами Дубровин собрался прощаться, дожидаясь, когда переводчица все переведет, появившемуся на экране японцу. Дубровин был почти уверен, что сделка сорвалась. Однако таджира вдруг понимающе закивал и начал лопотать что-то. Переводчица едва успевала. «Господин таджира принадлежит к древнему самурайскому роду, и для него честь иметь дело с человеком, ставящим служение своей стране выше выгод в бизнесе. В то же время, как показывает практика его бизнеса, работа с такими партнерами – это гарантия хорошего результата». Дубровин был приятно удивлен такому повороту дел и, подумав, что это хороший знак, пошутил. «Правильно, теперь у меня появился долг перед господином таджира. Когда переводчица перевела, японец заулыбался и заговорил. Японка перевела. «Господин таджира готов ждать сколько угодно, пока господин Дубровин будет выполнять свой долг». Так что контракт оставался. Его очень растрогал разговор с таджира «Поездка домой откладывается», — решил он. «Надо вернуться в офис, подготовить новую презентацию для японца». Он решил, что завтра его заместитель должен показать еще кое-какие новые разработки. Там же в офисе, чтобы никто не мешал, Дубровин решил просмотреть все данные и информацию по Мексике. Его мысли переключились на предстоящую встречу с Озеровым в оперативном центре Ябеды, назначенном на завтрашнее утро. Дубровин надеялся, что к утру все решится, но где-то в глубине подсознания свербело ощущение, что так не будет. И еще. Надо позвонить Людмиле, чтобы ужинали без него. Дубровин нажал кнопку интеркома на руле. «Соедини с Людмилой», — произнес он. Следом зазвучала мелодия поиска абонента и соединения. Через несколько секунд луч высветил на переднем стекле перед водителем силуэт. Проблем с ужином, конечно, не было. Людмила прекрасно все понимала и максимально стремилась помочь. «Но вот про Войдена говорить не стоит», — решил Дубровин. «Может, не на шутку испугаться за него». Она, в числе не многих знала способности Войдена, и тут он исчез. Соображение скрыть ситуацию тоже было немаловажным в решении не показываться дома, пока все не заснут.